Лич 23 Игрок, забравшийся на вершину Книга 10 Глава 494 Безысходность Неужели? Может ли он действительно быть игроком? Этот вопрос мелькнул в сознании ворона, но парень все же не стал опрометчиво придерживаться этой мысли и исключать иные возможности. Все это могло быть чем-то совершенно иным. К тому же, задумавшись о существах с других серверов, Уилл вспомнил слова «неяры». Он успел многое с ней обсудить, и, судя по полученной информации для всех знакомых ей игроков, взаимодействие с системой в некотором смысле являлось весьма уникальным событием. Оставаясь на стороже, Ворон собирал фрагменты имеющихся у него знаний, параллельно думая о том, какие навыки стоит активировать в первую очередь — Стоит ли использовать своих подчиненных И сработает ли талисман добра и зла В случае, если исполнитель Все же использует артефакт Для сокрытия своих данных Остается проверить только это Голос правды Ворон обратился к навыку, который, судя по описанию Не действовал на игроков По крайней мере, в режиме игры Если он сможет понять принципы, задействованные в нем И воссоздать в реальности Все может измениться Вы не можете использовать голос правды на эту цель Пришедшее сообщение пусть и не расставило все точки над «и», но с вероятностью в 99% подтверждало теорию о том, что существо перед ним все же подключено к системе. В этот момент парень уловил взглядом движение противника, но вместо ожидаемой атаки тот поставил меч перед собой и обратился к разбойнику. «Учитывая обстоятельства, я дам тебе шанс». На самом деле Уилл понятия не имел, узнает ли игрок о попытке воздействовать на него посредством этого навыка. Но оказалось, тот не получил никаких уведомлений. «Добровольно прими корону, и мы забудем об этом недоразумении». «Я больше не служу?» Уилл даже не думал над ответом, глядя прямо на незнакомца. «Никому. И исключений нет». Сказав это, и тем самым отрезав пути к переговорам, Ворон быстро выпил одну микстуру малого беспорядка, что когда-то купил у ведьм. Если бы он недавно не провел ревизию своего инвентаря, то вновь бы не вспомнил об этом зелье, как это произошло в битвах с Триксом, Леориком и Королевским Грифоном. Вдобавок к выпитому зелью, разбойник приготовился мгновенно активировать недавно приобретенный навык «Твердый покров» и застыл в ожидании битвы. Микстура малого беспорядка. Ранг-алмаз. Описание. Зелье, созданное в алхимическом институте адамороны. При использовании в случайном порядке добавляет 25% одной из основных характеристик другой случайной характеристики. Время действия – один час. 25% от вашей характеристики «ловкость» были добавлены к характеристике «интеллект». Оставшееся время действия – один час. Сообщение появилось параллельно с голосом противника. Дерзко! Исполнитель замолчал. В воздухе повисло напряжение. И он, пожав плечами, сухо резюмировал «Вновь поднимай меч!» «Значит, я просто заставлю тебя!» В этот момент он больше не был привратником, обязанность которого передавать корону новому слуге, а стал воином, желающим убить случайно забредшего к нему наглеца. Секунда, и от его тела начал исходить знакомый туман. Но ворон не собирался стоять на месте. Увидев, как вокруг противника помимо тумана сгущается также аура, формируя в его груди стабильный навык, Парень тут же использовал скачок За мгновение, разменувшись с лучом энергии Выпущенным из острия клинка И оказавшись рядом с неуспешным встать в стойку существом Он тут же применил пытку Иногда привычки въедаются так сильно Что становятся похожими на рефлекс И последующие действия ворона были отточены во множестве битв Когда пространство вокруг них изменило свои привычные правила И время для них потекло с разной скоростью Он тут же атаковал глаза и уши Вот только все пошло не по обычному сценарию. Как бы парень не был готов к изменчивости боя, враг смог застать его врасплох, быстро избавившись от воздействия навыка. Он был первым, кто смог сделать нечто подобное со времен, когда у ворона появилась пытка. Резкий и неожиданный удар в живот, хоть и был сделан из неудобной позиции, все же оказался мощным и отшвырнул разбойника на несколько метров. Не успел он упасть, как атака мечом уже была готова разрезать его пополам. «Твердый покров!» «Минус 1600!» Прочность щита тут же сократилась практически на одну треть. Но сила удара была сведена к нулю, что позволило ворону контратаковать, бросив в сторону исполнителя воздушный нож в качестве отвлекающего маневра. Парень перекатился назад и посредством ауры использовал свою версию с пальцами. В один миг волна энергии, созданная таким незамысловатым движением, пришла в действие и, устремившись в стороны, в доли секунды настигла и оглушила противника. Благодаря тому, что туман, выпускаемый исполнителем, не блокировал эффект талисмана добра и зла, Ворон собирался продолжить наступление, но неожиданно почувствовал угрозу, исходящую от, казалось, беззащитного врага. Доверяя своей интуиции, парень тут же выставил кинжалы перед собой, чудом заблокировав внезапный выпад. «Этот ублюдок! Он смог отразить атаку или она просто не подействовала?» Ха. Мелькнуло несколько сообщений, и разбойник, игнорируя первое и мгновенно прочитав второе, крепче сжал зубы. Враг оказался выше 270 уровня, что являлось потолком для его навыка идентификации. Но, судя по тому, что он мог сопротивляться, тот был не выше 350. -го. «Талисман добра и зла реагирует на иллюзии. Вы способны видеть сквозь обман на определенном расстоянии. Имя – вопрос. Титул – вопрос. Уровень – вопрос». «Здоровье. Вопрос». Их обмен ударами длился не дольше пяти секунд, но для игроков, имеющих завышенный показатель ловкости, этого времени было достаточно, чтобы сделать определенные выводы. «Так ты тоже владеешь эфиром», — исполнитель по-новому взглянул на разбойника. «Я недооценил тебя». Туман начал рассеиваться, видимо, являясь лишь прикрытием для последующей атаки. Вместо ответа Уилл уже призвал свою мини-армию из недавно завербованных герцогов, так как остальная троица в лице Харсеса, Нергала и Авваддона была просто бесполезна в сражении такого масштаба. Мысленно отдавая приказы призванным мертвецам с целью распылить внимание противника на множество целей, Уилл решил продолжать оставаться главной приманкой, терпеливо дожидаясь шанса нанести смертельный удар. Пустить в ход своих лучших на текущий момент слуг было непростым решением. Но он не колебался, так как если ему и предстояло умереть, то он выложится изо всех сил, а не использует лишь половину. Как только появились пятеро герцогов, враг увидел что-то знакомое в них, но ему не дали времени на раздумья, заставив сосредоточиться на бое. Из-за того, что ворон все еще не мог видеть полные характеристики и навыки своих подчиненных, ему, как и всегда, приходилось лишь отдавать базовые приказы в форме «задержи», «атакуй», «блокируй» и так далее. Тем не менее, этого оказалось достаточно, потому как, являясь центром атаки, он мог быстро реагировать на изменения и подстраиваться под них. По прошествии двух минут стали видны первые результаты, и все больше ран появлялось на теле противника. Но и в рядах Ворона уже намечались проблемы, потому как двое из его подчиненных находились на грани окончательной смерти. Это ярко демонстрировало, насколько враг был силен сэм парень тоже не смог избежать всех атак, потеряв почти половину здоровья. И то ему удавалось так держаться лишь благодаря пассивному навыку, встроенному в кулон «Авелин». Тот с вероятностью в ничтожные 5% возвращал 30% здоровья, и казалось, что удача вновь заглянула к нему на чай. Мало того, что Уиллу удалось украсть королевскую печать, так и к тому же он смог уже три раза успешно восстановить здоровье за счет кулона. В процессе всего сражения ворон успел использовать и форму золотого дракона, и форму демона убийства, но, не прибегая к убийственной длани чистого гнева, не сумел нанести значительного урона. Сам же исполнитель, помимо обычных навыков, использовал лишь три эфирных, в основном полагаясь на стандартные игровые, и некоторые из них были ему знакомы. Например, «Мертвое дыхание», популярное у класса нежити, а точнее «Призраков», или же «Туманный клинок», принадлежащий заклинателям духов. Как бы то ни было, благодаря поддержке своих богов смерти, Ворон мог достойно противостоять врагу, до тех пор, пока ему не пришлось отозвать полумертвых моригана и Осириса. С их отсутствием давление от Исполнителя возросло, но разбойнику все еще не удавалось поймать момент для смертельного удара, и мысли о том, чтобы применить пляску времени, уже не раз приходили ему в голову. К сожалению, противник так хорошо избегал всех контролирующих навыков, что парень начал сомневаться в том, что это сработает. Но так нельзя продолжать. Отсутствие индикатора здоровья, а также очевидная сила врага, в конце концов, заставят его использовать все козыри. И тогда в этом затягивании просто нет смысла. Пляска времени. «Внимание! В текущей локации невозможно использовать данный навык». «Дерьмо!» С ним во второй раз случилось нечто, с чем он не сталкивался ранее. И хоть в описании навыка говорилось о том, что в некоторых местах действительно не получится активировать этот навык, парень все же слегка потерял концентрацию. Пока он думал о том, чтобы прибегнуть к использованию еще одного козыря в виде ящика Пандоры, один из его герцогов по имени Танатос активировал какое-то заклинание. И за исполнителем оказался открытый гроб, из которого потянулись цепи, чтобы поймать и заточить жертву. Когда цепи уже почти окутали его, клинок врага стал испускать туман, который, разъедая звенья, избавил своего хозяина от проблем. Оценив свои силы и поняв, что ему не одолеть такого противника, уил больше не собирался затягивать сражение. Пусть сперва оно еще хоть как-то походило на равноценное, но тот факт, что исполнитель противодействовал его самым сильным навыкам, нельзя было игнорировать. «Надеюсь, что против этого у него не будет защиты». В его руке появился ящик Пандоры. И уже собирался использовать заточение, как вдруг подумал о другом варианте. Раз противник является игроком, то, возможно, после его смерти выпадет что-то очень полезное, например, его меч. Или виденная ранее корона. Это будет отличной возможностью испытать часть сил героя. Решив так, парень активировал последний, до сих пор незадействованный навык, который являлся ультимативной способностью предмета — «Воля Пандоры».